Фермеры перетащили ее своим трактором в сарай для скота. Военные уже здесь и собираются ее забрать. Вся территория отцеплена. И отметь, они что-то говорят о маленьких людях, находящихся на борту. Начинай передавать это по телетайпу прямо сейчас, а я воспользуюсь телефоном. Ошарашенная Лидия... Прижала трубку к шее между ухом и плечом и начала набирать поразительное сообщение Макбойла на телетайп. Но после того, как она напечатала несколько предложений, аппарат внезапно отключился. Поскольку такое случается с телетайпами по разным причинам, Лидия не беспокоилась, хотя до этого остановки никогда не происходили во время передачи. Взяв трубку в руку, она сказала Макбойлу, что у нее вырубился аппарат. В этот момент, по ее рассказу, он казался не только возбужденным, но и сильно напряженным. И, по-видимому, в это же время говорил с кем-то еще. Он повторял ей отрывисто. «Подожди минуту, я сейчас, подожди, сейчас...» Но никак не мог оторваться от невидимого собеседника. Вместо этого телетайп запустился сам по себе и выдал сообщение, адресованное Альбукерке. Прямо Лидии. Она не узнала отправителя, и вот он был официальный строг. Внимание, Альбукерке! Не передавать! Повторяю, не передавать сообщение! Прекратить связь немедленно! Поскольку Лидия все еще держала Джонни на проводе, Она сказала ему о только что полученном с телетайпа сообщении и спросила, что же мне теперь делать. Ответ был неожиданным. Забудь об этом. По-видимому, ты ничего не узнаешь. Не говори об этом никому. Отбой. Позже Джонни Макбойл расскажет леди Слэппи, что он был свидетелем того, как взлетел самолет с объектом или с его частями на борту направляясь в Райтфилд Паттерсон. Но невозможно было подобраться близко, поскольку повсюду дежурили хорошо вооруженные охранники. Хотя это было единственное прикосновение с Лэппи к тайне, впоследствии у нее было достаточно оснований для раздумий, поскольку ее шеф Мерл Таккер очень беспокоился вовлечением его радиостанции в этот инцидент. Самое интересное, что многие люди, с которыми говорил Такер, уверяли, будто объект упал не около Розуэлла, а в местности к западу от Сокорро, в том же штате Нью-Мексико, и что помощник шерифа этого города был на том месте и видел обломки тарелкообразного объекта и участки опаленной земли. Физик-ядерщик Стэнтон фридман наткнулся на аналогичную стену молчания, когда нашел Макбойла и пытался поговорить с ним на эту же тему. В ответ тот сказал, забудьте об этом, этого никогда не было. То есть то же, что и в том памятном разговоре с Лидией. Между тем, череда сообщений не оставляла сомнений в том, что НЛО активно кружат днем и ночью над Аризоной и Нью-Мексико, Эту активность можно объяснить тем, что в конце 40-х годов Нью-Мексико был центром проведения послевоенных оборонных работ в ядерной области, ракета и самолетостроений и исследований по радарной электронике. И поэтому там располагалась секретная зона. Может, повышенная технологическая активность привела НЛО в Нью-Мексико? Вот Краткая хроника наблюдений тех дней. 25 июня 1947 года. Сообщили, что тарелкообразный объект размером примерно в половину полной луны двигался на юг над Силвер-Сити, штат Нью-Мексико. Замечен местным дантистом доктором Сен-Себогиным. 26 июня. Леон Эттингер, доктор медицины, Лессингтон, штат Кентуги и трое других свидетелей сообщили о большом серебристом объекте шарообразной формы, определенно невоздушном шаре или дирижабле, принесшемся с большой скоростью у кромки Большого каньона. 27 июня Джон Петч, Электрик Фелпс, Додж Корпорейшн и другие свидетели сообщили о дискообразном объекте, пролетевшем над их головами и направлявшемся на восток примерно в 10.30 утра около Тинтауна, поблизости от Бисби, в юго-восточной Аризоне, недалеко от границы с Нью-Мексико. Тогда же майор Джордж Уилкокс из Уоррена, Аризона, рассказал о группе из восьми или девяти безусловно космических дисках пролетевших на высокой скорости, слегка покачиваясь. Тогда же белый диск, светящийся как лампочка, пролетел над Поупом нью мексиком в 9.30 утра, о чем было передано местным жителям Добсом. Минутами позже этот же или подобный объект был замечен летящим на юго-запад над ракетным полигоном уайт сенс капитаном дечминги В 10 утра... Миссис Аппельцоллер из Сан-Мигеля, Нью-Мексико, сообщила, что похожий объект прошел над городом, держа курс на юго-запад. Полковник Тернер из Уайтсэнд сначала отреагировал на это сообщением, что с его базы ракеты не запускались с 12 июня. Позже, опасаясь паники, он официально идентифицировал объект как «дневной метеорит». 28 июня капитан Двин, летчик, пролетавший поблизости от Аламгордо, увидел огненный шар с синим пылающим хвостом сзади, который прошел над его самолетом и как будто распался в то время, когда пилот наблюдал за ним. 29 июня пилоты ВВС вели поиски объекта, якобы упавшего около клиффа. Нью-Мексико, но ничего не обнаружили, кроме странного запаха, витавшего в воздухе. Тогда же группа специалистов с полигона «Уайт сенс занимавшаяся испытаниями морских ракет, наблюдала серебристый диск, выполнивший серию маневров на большой высоте над территорией испытательного полигона. 30 июня. 13 серебристого цвета дискообразных объектов, летящих один за другим над Альбукерке, замеченные железнодорожным рабочим по имени Прайс. Сначала они направлялись на юг, затем внезапно переменили курс на восток, а перед тем, как исчезнуть, развернулись на запад. Прайс оповестил своих соседей, которые тут же высыпали из домов, расположились на газонах и стали смотреть, как диски выписывают вираж. Время, 1 июля семь различных сообщений об отдельных дисках летящих над Северной Мексикой между Мехикалией и Хуаресом Тогда же миссис и мистер Ман стали свидетелями полета огромного объекта к востоку от Феникса примерно в 9 утра 2 июля супруги Уилмот из Розуэлла наблюдали большой светящийся объект который пролетел над их домом в северо-западном направлении с довольно высокой скоростью. Что же видели эти люди? Совершенно точно не испытание моделей ракет FAW-2, которые запускались в то же время на White Sands, как предположили некоторые скептики. Проверка протоколов из UA Sense Показало, что испытания Фау-2 были одно 12 июня, а второе 3 июля. Можно предположить, что эти наблюдения были плодом воображения свидетелей, поскольку тем всматривались в небо в надежде увидеть летающие объекты, которые горячо обсуждались в прессе. И наблюдатели подсознательно поднимали облака и оптические эффекты за НЛО. Такое очень выгодное для властей объяснение позволило оставить без внимания тысячи наблюдений неопознанных объектов. Примерно без десяти десять вечера 2 июля 1947 года местный торговец с кабинами изделиями Дэн Уилмат и его жена сидели на веранде своего дома в Саунтен-стрит в Розуэле. По словам Уилмата, Вдруг большой светящийся объект возник с юго-востока в небе, постепенно увеличиваясь в размерах. Он направился на северо-запад в сторону короны.